Глава 21. Свадьбы не будет? Оставаться в неуютном медицинском блоке мне не хотелось, поэтому миру перевезли в номер в той же капсуле, в которой она восстанавливалась. Но и дом встретил нас тишиной и пустотой. Я взглянула на часы. Почти утро. Через пару часов я должна была проснуться от сладкого поцелуя и начать подготовку к прекрасному дню нашей свадьбы, пусть и не торжественной. Но это не умаляло значения даты. Мы должны были стать одной семьей официально, и я считала это важным днем своей жизни. Но после случившегося праздновать настроения не было. Хотелось наесться чего-то тяжелого и вредного и завалиться спать дня на три. «А что мне, собственно, мешает?» — подумала я. Похоже, что уже ничего. Свадьба вряд ли состоится, когда непосредственные участники обряда исчезли, не сказав ни слова и посчитав меня предательницей. Что ж, пусть так. Обидно ли мне? Пока кроме усталости я ничего не чувствую. Может, это и хорошо. В меню ресторана, где я обычно заказывала доставку еды, я открыла страницу с блюдами, которых категорически избегала что-то вроде сердца снежного вальдака, тушёного в остром соусе или стейк из языка манила в пряных специях. И, удивляясь самой себе, сделала заказ. К моменту, когда я вышла из душа, контейнеры уже стояли на столике у двери. Проглотила я конские порции незнаком еды почти не жуя и не чувствуя вкуса. Запила каким-то экзотическим компотом, принесенным на десерт к подобранным блюдам. И пошла спать, подтянув капсулу со спящей малышкой поближе к кровати. Мне ничего не снилось. Казалось, что я провалилась в пустую глубокую яму, на дно которой не проникали ни свет, ни звуки. Поэтому, когда я почувствовала на себе чей-то взгляд, тут же открыла глаза. Напротив меня лежал Фарас и рассматривал мое сонное лицо. Сзади чувствовался жар, и стало ясно, что я анвар на месте. "Шш, принцесса, ничего не говори", прошептал Фарас. "Закрой глаза". Я послушно прикрыла веки и почувствовала неприятное волнение в районе желудка. Прислушалась и поняла, что меня будто жрет чувство вины и что-то похожее на стыд за невыполненное обещание. Серое зудящее пятно во мне вибрировало и расширялось с каждой секундой, и казалось, что мое тело пронизано металлическими жилками, стремящимися к метке. «Если тебе плохо, мы уйдем, милая!» Анвар попытался отстраниться, но я поймала его руку и прижала к своему бедру, где она до этого и лежала. «Останьтесь!» — уверенно прошептала я. «Я чувствую, как вам плохо». Мужчины замерли, но, сделав несколько вдохов, вернулись назад. «Если это из-за меня, то я прошу прощения». «Мило!» — воскликнули они одновременно, и в голосе прослеживались те же нотки отчаянной боли. «Я не могла вам сказать», — продолжила, не дав им сказать. «Сейчас я хотела высказать то, что тревожило меня вот уже много дней». Император просил держать это в тайне, но и я не хотела вам говорить, потому что сначала это были только догадки, потом не хотела вас расстраивать преждевременно, а когда нашла способ побороть болезнь, хотела убедиться, что это поможет. Мила, детка, разве мы бы не нашли решение? Ты самое ценное, что у нас есть? Я тоже вас очень ценю. Благодаря вам я почувствовала себя любимой. Я даже не догадывалась, какое это счастье, чувствовать вашу заботу, поэтому хотела сделать все сама». «Сама она хотела». Фарас подкатил глаза. «Но не ворчи. Это ставит нас в глупое положение, мило. «Простите, я не подумала об этом. Да и вы в этом вопросе бессильны. Но что вы могли бы сделать?» «И правда, пани конвар только почувствовать свою никчёмность перед силами природы. Я чувствовала ее долгие годы, посмотрела в сторону спящей мира и тяжело вздохнула. И, наконец, благодаря императору, воспряла духом. «Мы не все сильны, Анбар. Надо это принять, как бы трудно ни было». Фарас похлопала его по плечу, пытаясь поддержать. Мы догадывались, что здесь был личный интерес отца. Расследование покушения на вас и кражи рукописи явно дало это понять. «Вы что-то выяснили? Нашли того, кто это сделал?» «Выяснили, принцесса». «Почему не сказали?» «Потому что эта нить оказалась концом огромного клубка, и куда он приведет, даже нам страшно подумать». «Так вы знали о том, что мы видели с императором тайно?» Мужчины переглянулись, но ответа не последовало. «Дьявол! Как я могла думать, что они не в курсе?» «И все слышали, да?» — Обреченно выдохнула я. «Нет, император позаботился о том, чтобы ваши беседы оставались тайными». «Мила, конечно, мы видели твоё нездоровое увлечение этим вопросом, и это понятно» но причину, по которой это все заботило императора, так и не смогли понять, пока не случилось. «Принцесса, прости, я очень виноват перед вами с мирой». Фаррес на мгновение опустил взгляд, но тут же распрямился. «Я сразу поняла, что этот мужчина не нытик и не станет искать на кого переложить свою вину, что он готов понести наказание, принимая свою оплошность». И сейчас он вел себя именно так. Это мое упущение, вмешался первый муж, сверкая огнем в глазах. Никогда не подумал бы, что Малиан станет действовать через барея. И это, конечно, не оправдывает меня. Я виновен. И моя вина есть. Я посмотрела на спящую в капсуле дочь и сердце снова пропустило удар, напоминая о том горе, что чуть не случилось с ней. «Нужно было следить за ребенком. Я плохая мать». Но ну что ты? Ты отличная мать». Меня обняли с двух сторон и стали покрывать поцелуями плечи. «Синдром класса — та причина, по которой ты побоялась зачать малыша?» Анвар провел пальцем от виска, где сияла его метка, книзу в место, где Илия поставила укол. Я кивнула, и одинокая слезинка скатилась с уголка глаза и потекла, повторяя чертания метки. Было тяжело вновь возвращаться к этой теме. Когда поняла, что эта мутация возникает в результате связи землян и манурцев, не хотела вас расстраивать преждевременно. Я знала, что рано или поздно найду решение и, кажется, нашла его. Мышцы на лице Анвара напряглись, он сосредоточенно свел брови, будто готовился слушать самую важную информацию в его жизни. А застыла с глупой улыбкой счастливого человека, и только глаза сияли, подначивая своим блеском, поскорее рассказать об этом. Я нашла мутировавший ген. Удалив его, мы сможем избавить человека от болезни. Но совсем. Если провести операцию в стадии эмбриона, вылечив все участки генов, да. У взрослых людей все немного сложнее, но прогноз положительный все же есть. Анвар потер лоб, раздумывая над моими словами, а Фарас в секунду сгрёб меня в охапку и стал целовать, утыкаться носом, напоминая радостного щенка а я чувствовала, как радость жизни возвращается, наполняя меня тем светом, который я раньше испытывала рядом со своими мужчинами. Я беззвучно смеялась, чтобы не разбудить миру, но, видимо, плохо старалась. «Мама!» — крошка свесила ножки с капсулы и недоумевающим взглядом осмотрела нас троих. «Мы же свадьбу проспали!» Ловко спрыгнув прямо на кровать, Мира торопливо обняла меня поманила рукой новых пап и, прижав нас друг к другу, сообщила, что ей пора наводить красоту, и исчезла. «Как ты себя чувствуешь?» Конец фразы я договаривала сквозняку, который остался от моей дочери. «Судя по боевому настроению, вполне неплохо», — улыбнулся Фарас, продолжая смотреть в пустой проем. «Слава солнцам!» «Кажется, скорые ухода становится семейной чертой!» Я покачала головой, подкатив глаза. «Ну а что? Пусть знают, что мне это не нравится!» «Когда вы ушли, не сказали ничего!» Я подумала... Я опустила взгляд, принимая решение, стоит ли продолжать этот разговор, и поняла, что это необходимо. Недосказанность разрушает, по крайней мере, меня. «Я подумала, что вы меня бросили». Мужские волевые лица исказила боль. Анвар сжал челюсти, отвернувшись, а по телу пробежалась волна напряжения. Фарас сидел сзади, поэтому я не видела его реакции, зато слышала, как сбилось дыхание. «Я редко эмоционирую, милая, если ты заметила». Анвар говорил медленно, будто слова давались ему с трудом. «Но тут не сдержался. Прости. Видимо, и я не железный. Мира в коме, новости об отце и твои секреты от нас. Это было трудно принять». «Как и свою слабость!» За него продолжил мой второй мужчина. «Не уходите так больше!» Я взяла и громадные ладони в свои и поднесла к губам, чтобы поцеловать. «Я вас очень люблю. Я люблю тебя, мое солнце!» «Люблю тебя, моя душа». Лёгкие поцелуи быстро стали перерастать в страстное заигрывание, и, если честно, мне нужна была эта близость. Я была уверена, что это поможет снять стресс, расслабиться и хоть на несколько минут забыть о событиях, прошедшей ночи. Но выдержка моих мужчин оказалась на порядок выше моей. Они не давали волю своим желаниям, да и моим тоже. «Милая, у нас свадьба». Анвар легко скрутил мои руки, не давая приставать к себе. «И тебе пора собираться». «Мы все равно опоздали». Я вытянула шею, чтобы поцеловать Фараса, но он, играючи, тоже отстранился. «Анвар, какая-то неправильная у нас невеста. Будем воспитывать». Анвар, удерживая меня, коснулся губ и бесцеремонно вторгся в мой рот языком. Пока я приходила в себя от такого напора и собиралась ответить, Фара слезнул ключицу и слегка прикусил ее. «Дождись ночи, принцесса!» В простой фразе было столько огня, что по телу побежали мурашки, а в сочетании с глубоким развязным поцелуем так и вовсе хотелось крикнуть «Потушите меня!» «Два часа!» Мужчины отстранились, и я почувствовала холод. Поначалу не поняла, почему все закончилось, но, видя их удаляющиеся спины, стала приходить в себя, понимая, к чему была фраза про два часа. Выдохнула, похлопала себя по щекам и встряхнулась. «Ран!» – распахнула двери в гостиную, где уже суетилась толпа помощников, собирая миру на торжество. «Можем начинать!» «Слава солнцам! рая Мила! Мы уже начали волноваться!» Он выдохнул, держась за сердце. «Приступаем!» Рано и до жестом руки пригласил мастеров пойти, а те будто только и ждали моего появления. Я и понять ничего не успела, как меня подхватили расторопные девушки и увели в сторону ванной. Меня терли, мыли, массировали, наносили на кожу и волосы разные ароматные масла втирали что-то блестящее, обматывали в тонкие, пропитанные гелями ткани и снова ставили под душ. Очнулась я только, сидя в кресле у большого зеркала в пол, когда увидела свое сияющее отражение. И метко тянущаяся от лица ключица была венцом этого сияния. Когда я выбирала образ для обряда, я и подумать не могла, что естественно и невычерно можно выглядеть вот так. Ничего яркого и вызывающего, только простота, натуральность и романтика. Но сколько труда было в эту простоту вложено? Моя кожа будто изнутри сияла. Я даже потерла ее, проверяя, искусственный ли это блеск. Но это и правда была моя натуральная красота. Потрогала волосы, мягкие, послушные лежащей крупной волной на одном плече, чтобы подчеркнуть символ своей связи с моими мужчинами, проявившийся с другой стороны лица и шеи. «Спасибо, мне очень нравится. Не знала, что я могу быть такой». Поблагодарила девушек, но, кажется, комментарии были лишними. Все читалось в моих глазах. Они смущенно заулыбались и стали похожи на волшебных феечек. Ваше платье, Раэмила, торжественно объявил ран, стоящий у порога, и отступил в сторону. В проеме показались две юные девушки, держащие в руках мой наряд, вернее, не совсем мой. Я выбирала простое длинное платье, бледного цвета пудра, украшенное лишь легкой оборкой по вырезу на ноге. А это... Это было нечто невообразимое. Оно сияло точно узоры на телах моих мужчин, и золотые и серебряные линии повторяли рисунки на их коже, сплетаясь между собой. Когда девушки вносили платье, все замолчали, даже двигаться перестали. Я сама замерла с раскрытым ртом, не понимая, как, а главное, из чего можно было сотворить такое великолепие». Анвар Ида и Фарас Ида распорядились украсить ваше платье. Я не мог им отказать. Надеюсь, вы не против надеть его? Не против? Да, если бы я знала, что такое вообще возможно. Надену. Девушки поднесли платье ближе, и я провела по мягкой ткани ладонью, напоминающая на ощупь бархат. Она была совсем тонкой и легкой, сказочной. Это ведь то платье, что я выбрала. Как такое возможно? Оно было совсем простым. Ран кончиком пальца коснулся краешка ткани и благоговейно вздохнул. Пусть это останется тайной, Раимила, не лишайте свою жизнь волшебства. Мама! Мой ребенок с придыханием наблюдал за тем, как я облачаюсь в свой свадебный наряд и делала зарисовки. В том, что этот день будет запечатлен самым лучшим образом, я была уверена. Моя художница не упустит ни единой детали. «Можно я тоже буду выходить замуж в этом платье?» «Можно», — обняла свою девочку, крепко прижимая ее к себе. «А Борейс сказал, что такие, как мы с тобой, никому не нужны». Мира шмыгнула носом и обидчиво опустила глаза. Борей говорил то, чему его научила мать, а она не в себе, ты же знаешь. Я погладила малышку по спине, пытаясь успокоить. Но как бы мне не хотелось затрагивать грустную тему недавних событий, все же я должна была прояснить кое-что, тем более, что уже начали. «Мира, родная моя, зачем ты съела сладкое?» Я взяла ее ладошки в свои и прижала к сердцу. «Мамочка, я не ела, правда?» В огромных испуганных глазах застыли слезы. Он достал их из меча, хвастал, что обвел охрану вокруг пальца, потому что они не разрешили ничего брать с собой, кроме игрушки. А когда осматривали, не нашли. А что было потом? Я сказала, что не буду, чтобы сам ел свои конфеты. А он сказал, хотя бы подержи. А ты? Я взяла». Но не ела. Она затрясла головкой, искренне смотря мне в глаза. Фарас сказал, что это от воды. Борей давал тебе пить. Угу. Он и воду в мече пронес, синюю такую. Она еще мешала рисовать, пока мы ее не выпили. Я тяжело вздохнула, едва сдерживая себя от проклятий. Эта синеволосая гадюка все же нашла, как испортить мне жизнь. Но ничего, мы выстояли. «А тебе придется не сладко, я клянусь». «И ты пила?» «Я очень пить хотела, и она не сладкая была, честно». Моя дорогая снова прижала к себе малышку и вдохнула ее детский запах. «Но дедушка меня спас, он кровью поделился, я знаю». Я только кивнула, хотя сама немного пешла от того, как просто моя дочь назвала императора дедушкой. Да уж, скромности моему ребенку не занимать. Ты, надеюсь, к нему так не обращалась? Мам, Мира включила режим взрослой. Вообще-то он сам просил. Ладно, подняла ладошки кверху, сдаваясь. Если сам, то пожалуйста. Мы обе рассмеялись, а потом, взявшись за руки, подошли к зеркалу. Я смотрела на отражение и чувствовала, как волнение, что годами тревожили мою душу, наконец утихают, потому что причин для них не осталось. Я нашла способ вылечить свою дочь и встретила двух замечательных мужчин, с которыми стала счастливой. Боже, спасибо тебе за это. Пора, Рэй В зеркале я увидела отражение рана, и мое сердце заколотилось. Пора. Персонал, помогающий мне в сборах, испарился, как по мновении волшебной палочки, оставляя после себя пустой и чистый номер. И меня в необыкновенном свадебном наряде. Я смотрела на свое отражение, и сердце заходилось от радостных эмоций, бурлящих внутри моей груди. «Сегодня мой день, и пусть ничто не омрачит этот праздник» я услышала, как замки входной двери щелкнули и поторопилась навстречу своим мужчинам, как девчонка в припрыжку, не замечая неудобного узкого в талии платья и босоножек на высоком каблуке. Сияя улыбкой, я замерла в дверном проеме и улыбнулась еще шире. Мои мужчины остановились, превращаясь в две искусно вылепленные скульптуры. Стоит отметить, что свадебный наряд моих женихов ничем не отличался от повседневного. Универсальная штука — это перевесь, особенно на идеальных телах. И жениться в ней можно, не придется тратить время на раздевание перед брачной ночью и сражаться, чтобы враг сразу же обделался в штаны при виде центнера живой мышечной массы. Единственное, что изменилось — прически — Длинные волосы моих мужчин были заплетены в необычные узоры. Надо же! Никогда не думала, что колоски могут смотреться так мужественно. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не произнося ни звука, а после фара закрыл глаза и опустил голову, пытаясь скрыть глупую счастливую улыбку. Ей-богу, мне показалось, что он едва держался, чтобы не пустить слезу. Анвар же стоял не дыша, а в глазах было столько обожания и восхищения, что легкий румянец смущения раскрасил мои щеки. Да, я ожидала от них реакции, но не думала, что она будет такой искренней и светлой. Молчание, приправленное капелькой смущения, делало невыносимым это ожидание, и я рванула к ним. Сначала бросилась на шею к Анвару и, получив жаркий поцелуй, метнулась к Фарасу, чтобы получить поцелуй от него. Стоило оторваться друг от друга, как я снова поймала на себе и боготворящие взгляды. «Вы так смотрите, что я чувствую себя божеством, сошедшим с небес. Но мне нравится. Буду почаще наряжаться». Я покрутилась перед мужчинами, дразня их и проверяя выдержку на прочность, но сама пала жертвой своих же провокаций. Та кошачья мягкость, с которой я демонстрировала свою красоту, внезапно разбудила во мне жажду немедленно получить нечто большее, чем поцелуя, А обещание сделать это по-настоящему втроем еще больше разогнало сердце. Час Икс неумолимо приближался, и я с трудом прогоняла из мыслей эротические картинки — обнаженных тел, слившихся в одном на троих удовольствии. «Ох, землянка!» — зарычал Анвар, хватая меня в свои медвежьи объятия. «Надо было отпуск на месяц брать, чуй, не вымотаем ее за две недели!» «Кто кого вымотает?» — смеясь, возмутилась я. «Помнешь невесту!» — Фарас вырвал меня из рук первого мужа и притянул к себе, жадно сжимая ладонями попу. «Мы будем стараться, очень сильно». Пытаясь держать серьезное лицо, он обещал мне жаркие две недели, и согреть меня должно было явно не солнышко. «Почему так мало?» «Служба, чтобы ее! выругался Фарас. «Бросай все в бездну, полетим на Ордос», — шутку предложил Анвар. «Есть абрикосы?» «Я с удовольствием, а там есть где жить». «Конечно, милая, наш дом готов принять свою хозяйку». Анвар перехватил эстафетную палочку ласкания меня. «Тогда давайте полетим прямо сегодня, я хочу увидеть наш дом скорее». Мужчины напряглись, и их и без того крупные мышцы стали еще больше. Им явно не понравилось мое предложение. Или к нашему приезду на планету Анвара не все готово, или... Снова всплыли какие-то неприятные обстоятельства. «Что не так?» Я чуть отстранилась, и первый из мужей тут же выпустил меня из кольца рук. Собранность и напряжение вернулись на их лица. «Ирим, твой возможный третий муж, сбежал, чьей-то помощью». Вчера, когда пленников освобождали в честь праздника Альвидара, он тайно пробрался на место того, кого должны были освободить. А бедолагу запер в своей темнице вместо себя. Я слушала, раскрыв рот, а в голове не укладывалось, как можно было выбраться из тюрьмы, что расположено под толщей воды и земли. «Да, кажется, вчера вы говорили об этом». Но я и думать об этом забыла. Не до того было. Но что самое странное, все прошло так гладко, что вызывает подозрение: Документы, одежда, камеры наблюдения, охрана. В этом деле точно замешаны влиятельные люди. Иначе из подводных казематов выбраться невозможно. А еще Анвар сделал паузу и посмотрел на меня, будто пытался предугадать реакцию. «В его камере обнаружены следы сожженных листов твоей рукописи». «Я, может, и хотела бы что-то сказать, но горло перемкнуло». «Слишком очевидно все, чересчур просто». Фарас поджал челюсти, недовольный своим бессилием. «Моих людей обводят вокруг пальца, путают, пускают по ложному следу. Причём именно мы, высшая инстанция службы безопасности дворца», Выше нас только. Может, и среди них есть те, кто сливает информацию? Нет, я всех проверил лично. Не хочу бросаться словами, но тот, кто все это провернул, стоит над нами. Фарас посмотрел на Анвара и тут же отвел глаза, решив не озвучивать имен. Но тот и не думал никого выгораживать. Осталось только понять, для чего отцу все это надо. Романтический настрой постепенно исчезал. Мои мужчины, напряженные, сосредоточенные, точно не на предстоящем обряде, хмуро перемещаясь по гостиной, рассуждая вслух. «Мне показалось, что твой отец боится предательства со стороны кого-то близкого. Этот Ирим предал его? Он имеет отношение к вашей семье?» — вмешалась я, вспоминая разговоры с Рамусом Дарсом. «Наша семье милая!» «Нашей?» — поправил меня почти муж, и я кивнула, соглашаясь с его претензией. «Нет, он нам не родственник, но был очень дружен с отцом, пока не подтвердилось его участие в заговоре». «Теперь понятно, почему он так напряжен. Если близкие предают, тут хочешь-не хочешь, будешь все держать в секрете. Это же с ума можно сойти, жить в ожидании подвоха». Мы жили так с самого детства, принцесса. Но разве простых людей не предают? Ещё как. Я опустила голову, думая о том, что если бы не предательство и ложь Антона, может быть, я быстрее нашла бы причину рождения детей с финдромом клаца. А еще не встретила бы своих любимых мужчин. Не грусти, милая. И Рим под контролем. Даже если отец ведет свою игру, все пройдет идеально». И он, едва касаясь, провел ладони по мягким волнам моих волос и посмотрел в глаза. «Нам пора!» От золотистого взгляда перехватило дыхание. Почему-то раньше я не замечала волнений по поводу предстоящего ритуала, а сейчас, чувствуя, как немеют пальцы и подкашиваются колени, едва могла дышать. «Принцесса, твое платье безупречно!» «Но ты не будешь против, если мы скроем тебя». Фарас подошел сзади и прижался всем телом к моей спине. Его большие руки сошлись на моей талии, а дыхание коснулось выпирающего позвонка на шее. «Может, в бездну эти обряды? Останемся здесь?» Я прикрыла глаза, отдаваясь темной неге, но меня быстро вернули на землю. Тяжёлая плотная ткань легла на плечи, и Фара словко набросил капюшон на мою голову и опустил его пониже, чтобы спрятать большую часть лица. «Это чтобы Рим не смог увидеть меня?» «Да, малышка, мы не можем дать ему тебя увидеть, а он, похоже, этого и добивается». «Зная, что его жизнь слишком ценна для планеты, мы будем вынуждены взять его в семью». «Помню, вы уже говорили об этом». «То есть я не смогу ему отказать?» «Сможешь, но это отразится на Мануре. Существует баланс энергии, и он сохраняется, пока живы хранители энергии планет нашей галактики». «Сбежал, узнав, что мы нашли наше Солнце, а тут и праздник восхода Альвидары подоспел». «Такой суете легко растворится в толпе, а чтобы его Солнце тебя признало, будет достаточно увидеть тебя издалека» и это повышает вероятность того, что он станет третьим. Неужели он специально провернул все это? Вполне возможно, кто его знает, какие мысли он крутит в своей голове. Подложечка неприятно заныла, и я уже привычно прильнула к своим мужчинам, ища утешение. «Надеюсь, обойдется! тяжело вздохнула, суеверно скрещивая пальцы. «Если он заговорщик, то его дело в тюрьме, а не рядом с нами». Фарас взял мои переплетенные пальцы, усмехнулся, глядя на них, и поднес к губам, чтобы поцеловать. «Знаешь, принцесса, я уже ни в чём не уверен. Кажется, нас хотят убедить в том, что далеко от истины». «В любом случае ему не место рядом с Милой, пока он не будет оправдан». «Мы не можем рисковать ею, Фарас!» Мешался Анвар хрипящим от недовольства голосом. «Согласен. Прости, Мило, Мы лишаем тебя возможности быть частичкой своего солнца». «Я его не знаю даже. Для меня невелика потеря. Не думайте об этом. Я люблю вас, и вас мне достаточно».